30. -е. Дойдя до последней офисной ступени, я не выдерживаю и оборачиваюсь. Машина Савы все еще стоит на том месте, где я вышла, а сам он смотрит на меня через опущенное окно. Из груди непроизвольно вылетает гортанный смешок, и я, помахав ему рукой, ускоряю шаг. Охранник за стеклянными дверями смотрит на меня с удивлением. Я не могу перестать улыбаться. Впервые за много лет я иду на работу, полностью отдохнувшая и свободная от мыслей о предстоящей рутине. Такого со мной не происходило даже в отпуске. Находясь за тысячи километров от столицы, я всегда оставалась на связи. По десять раз на дню проверяла корпоративную почту и созванивалась с подчиненными, чтобы мое отсутствие ни в коем случае не нарушило слаженный ход работы. Мой телефон был выключен большую часть воскресенья, и я ни разу не ощутила укола беспокойства. Не тревожилась, что срочно понадоблюсь Андрееву или со мной захотят связаться клиенты. И дело не в том, что долгое время я ставила себя в позицию мученицы, придавленной гнетом, свалившейся на нее ответственности. Нет, мой трудоголизм был осознанным выбором, который полностью меня устраивал. Именно поэтому сейчас я задаюсь вопросом, почему с появлением Саввы все настолько изменилось. С момента моего прихода в Ландор я трижды состояла в отношениях, но никогда карьера не отходила на задний план. Что это? Усталость, разочарование или та самая проснувшаяся женственность, о которой говорил Сава, или же причина в нем, в человеке, который смог заинтересовать меня не только как сексуальный партнер, но и как выдающаяся личность. В свободе мысли и знании психологии людей Сава меня превосходит, И этот факт вызывает во мне искреннее восхищение без примеси конкурентной ревности. А я так давно не встречала людей, которые бы меня восхищали. Последним, наверное, был Андреев. Он казался мне хранилищем мудрости, опыта и ума. Для меня он был кем-то вроде учителя, который знает наперед, как будет правильнее, и чьи слова я ловила, как воздух. Жаль, что для столь талантливого руководителя садовые беседки стали важнее». «Ну ты вообще...» Ирина, ожидающая возле моего кабинета, воинственно упирает кулаки в бока. «Я уже с собаками тебя искать собралась. В пятницу запрыгнула в машину и смылась. Все выходные телефон был недоступен. Ушла в отрыв, Мира Георгиевна». Телефон был выключен только в воскресенье. Парируя я отперев дверь, жестом показываю Ире входить. Обсуждение личной жизни в офисном коридоре чревато новой волной сплетен. Сняв пиджак, я усаживаюсь в кресло и нарочито тяжело вздыхаю, давая понять, что готова к грядущим расспросам. «Ну, ты с Андреевым-то говорила!» Тон подруги понижается, становясь заговорщическим. «Верный признак того, что тема имеет для нее наипервейшее значение. Нет еще, но, думаю, на сегодняшнем совещании этого не избежать». Глаза Иры округляются, наполняясь восторгом и изумлением. «Так ты не в курсе, что ли?» взвизгивает она от возбуждения, притоптывая ногой. «Ох! Весь офис третий день на ушах стоит. Гордиенко лежит в больнице». Жабоева из юридического с его женой дружит. Та сказала, что он в своем доме полез на крышу что-то поправить и упал. «Не волнуйся, жизни нашего Матвея Андреевича уже ничего не угрожает. Сотрясение вроде, ребро сломано и с пахом что-то. Отбил при падении, короче». На лице Ирины появляется брезгливая улыбка. «Размножаться, может, больше не судьба. Ладно, хоть двоих детей успел настрогать». Как и всегда бывает, при упоминании физической боли и увечий в ногах появляются слабость и неприятное покалывание. Каким бы мудаком ни был Гордиенко, я не испытываю даже талики злорадства по поводу случившегося с ним несчастья. А если бы он упал менее удачно и погиб, какой это был бы удар для его семьи? «Ты знаешь, в какой больнице он находится?» Бормачу я, невольно растирая похолодевшие плечи. «Может, нам от офиса послать ему цветы все «Всё-таки ты такая альтруистка, мир!» Вздыхает Ирина. «Он тебя больше пяти лет из компании выжить пытался, а ты ему цветы!» «Нет, не подумай, я зла ему не желаю, но и делать вид, что сна лишилась, тоже не буду. Как человек-то он редкое дерьмо, и согласно закону Вселенской Справедливости, пендаль заслужил». «Ир!» Я непроизвольно морщусь. Но откуда в тебе такая кровожадность?» «Нет, а чего мир?» «Нельзя годами срать хорошим людям и попасть в рай. Подлечит свои яйца и, глядишь, задумается о прошлых грехах. Я правда считаю, что все это с ней произошло не просто так». «Возможно, во мне говорит обретенное за выходные благодушие или же это особенность женской натуры — жалеть, когда жалко. Но сейчас я не могу проникнуться циничным оптимизмом Иры». Я представляю Гордиенко на больничной койке с перебинтованным пахом, и меня переполняет сочувствие. Такая победа над ним мне не нужна, и она не приносит удовлетворения. Я привыкла бороться честно. «Ладно, в обед еще забегу», — спохватывается Ирина, берясь за дверную ручку. «Камышина с меня шкуру снимет, если на месте не застанет. Чао». Долго сочувствовать Гордиенко у меня не получается. Требовательно звонит рабочий телефон. На сером жидко экране мигает единица, а это значит, что я понадобилась самому генеральному. Да, Константин Борисович, чеканию я, готовясь выслушать, упрек из-за того, что в пятницу проигнорировала его требование вернуться. Зайди ко мне, Мира! Раздается вполне миролюбиво. Надолго не задержу. Когда спустя полчаса я выхожу из его кабинета, на моем лице прочно застыло выражение изумления. Вынырнувшая из кухни, Ирина беззвучно шипит «Ну что он?». «Но для ответа мне требуется прийти в себя, а я этого сделать пока не в состоянии». «Ты, наверное, слышала уже про несчастный случай с Матвеем Андреевичем. Вчера в больнице его навещал. Печально, что тут скажешь. Выпал человек на несколько месяцев из обоймы. Травма у него интимного характера и требует длительного восстановления». «Теперь и к делу. Лишних лиц в компанию на этот срок я привлекать не хочу, поэтому часть обязанностей моего заместителя предлагаю взять тебе, Мира. Голова у тебя светлая, натура ответственная, справимся как-нибудь. За дополнительную нагрузку, конечно, будет тебе достойная материальная компенсация». И дальше уж совсем обухом по голове. Я тут на выходных еще раз по поводу сотрудничества с элитой подумал. «Встреться на неделе с Лисицыной и подписывай договор». только чтобы все оформление через Колесово прошло. И отсрочку дай не больше 45 календарных дней. Неизвестно еще, как у них обстоят дела с дебиторкой. Я захлопываю дверь в свой кабинет и камнем опускаюсь в кресло. Что за чудеса происходят? Свалившаяся на меня должность почти заместителя, фактически позволяющая накладывать право вето на любые решения в компании и одобренный контракт с элитой, с которым я уже распрощалась. Отпусти, и все придет само? Если жизнь делится на полосы, то я, кажется, ступила на кристально белоснежную. Хотя я знаю, что Сава встретит меня после работы, сердце все равно радостно колотится, когда я вижу ярко-белый внедорожник. Привет. Я быстро касаюсь губами его щеки и тихо смеюсь, потому что Сава ловит мой затылок, инициируя куда более глубокий поцелуй. Как дела на работе? «Меня уже несколько часов подрывает поделиться произошедшим, поэтому я за секунды выкладываю ему все От неудачного падения Гордиенко до удивительного разговора в кабинете генерального». Бумеранг все же к нему вернулся, замечает Сава, дразня меня появившимися ямочками. В его голосе чудятся насмешка и удовлетворение, и я невольно хмурюсь. Ирина говорила почти то же самое. «Я одна не нахожу произошедшее справедливым», «Поздравляю с новым назначением и будущим контрактом. Это стоит отметить». Машина сворачивает с привычного маршрута и уже через 15 минут останавливается возле Sky Lounge. Сава галантно помогает мне выйти, и я снова ощущаю это. Искрящееся теплое чувство, расцветающее в груди. «Счастье. Сейчас все именно так, как я всегда и хотела. Рядом со мной мужчина, которым я восхищаюсь», и он готов разделить со мной мои успехи.